Глава тридцать восьмая. Предложение. Просыпаясь от того, что всё тело ломит, а на душе неспокойно. Даже глаза открываю не сразу, потому что трудно двигаться. Я полулежу в кресле, подтянув к себе колени и укутавшись в камзол. В нос бьёт волнующий и в то же время внушающий уверенность аромат. Знакомый, проникающий в самое сердце, самую суть меня запах кедра и полыни. Рейнард. Медленно по капле в моей памяти проявляется вчерашний день. Стычка с ректором, суета в городе, неудачный эксперимент и… Я вздрагиваю от яркого ощущения того, как с меня соскальзывает платье и всё тело обдаёт прохладой воздуха и жаром от взгляда Рейнарда. Мне было больно так, что не могла ни двигаться, ни говорить. Но больше было стыдно, что я оказалась настолько неловкой и испортила эксперимент. что он увидел меня в таком виде, что я в очередной раз зависела от него. Вот и сейчас щёки пылают, и стыд буквально выжигает изнутри. Как теперь смотреть ему в глаза? Я ещё и заснуть у него на руках умудрилась. «А мама с нами к Вивернам не пойдёт?» Слышу я голосок Алана. «Милый, мама вчера допоздна работала, и теперь ей нужно отдохнуть», отвечает леди Корнуэлл. поэтому мы с тобой сейчас тихо соберёмся и пойдём вдвоём. А потом ты ей расскажешь». «Ох, так ещё и леди Корнуэлл видела меня такой. И видела, как меня принёс Рейнард. А Аллан?» Меня буквально подкинуло от этой мысли. Резкое движение вызывает обжигающую боль на животе. Рана была настолько глубокой, что Рейнард не смог вылечить её сразу полностью. Остался круговой тянущий шрам». «Надо будет приготовить зелье, чтобы уменьшить его». «Мисс Антис». Няня как-то нежно, по-матерински смотрит на меня. «Вам лучше?» Я повыше натягиваю на себя камзол, пытаясь сообразить, как бы мне встать и не сделать так, чтобы было ещё больше стыдно. Но, к своему удивлению, понимаю, что на мне ночная сорочка, а не нижние юбки, в которых я осталась вчера. Вы спокойно заснули только после того, как я вернула вам камзол». На мой вопросительный взгляд ответила леди Корнуэлл. «Господин ректор заходил с утра, спрашивал о вашем самочувствии. Сказал, что вы можете прийти сегодня позже». Закрываю глаза, немного расслабившись. Можно чуть-чуть отложить встречу с Рейнардом. Но это всё равно неизбежно. И мне придётся работать с ним дальше. Наверняка оставаться в той же лаборатории вдвоём, пока он будет следить за экспериментом». Даже присутствие Варгуса не избавит меня от смущения и воспоминаний. А тем более не сотрёт из памяти то ощущение правильности и спокойствия, которое я испытывала на руках Рейнарда. И именно это кажется странным, пугающим. Как такое может быть? После всего, что он мне сделал? После всего, что я о нём узнала? Спасибо, леди Корнуэлл. Немного подхрипывая, говорю я. Алан сползает с табуретки и подбегает, чтобы крепко-крепко, как это делают маленькие дети, обнять. От этого по телу разливается радостное тепло, и кажется, что всё-всё по плечу. «Действительно, в конце концов перед лекарями тоже оказываешься не в самом приличном виде. Но это же для того, чтобы они могли вылечить. И тут тоже это была вынужденная мера, чтобы меня спасти. Становится легче, свободнее». и, кажется, я уже знаю, что сделаю. Спустя час я стучу в дверь кабинета Данте и приоткрываю её. Лейра, что Что-то с Алланом?» Приятель обеспокоенно встаёт из-за стола. «Или ректор что-то сделал?» Я усмехаюсь про себя. «Сделал. Только вряд ли мне стоит на него за это обижаться. Я решила принять твоё предложение, Данте». Говорю я. «У тебя же ещё вакант на место аспиранта?» «Значит, всё же ректор», – хмыкает приятель. «Но если не хочешь, можешь не говорить. Я рад, что ты согласна со мной работать». Я киваю и кручу одну из книг, в которых вскользь упоминается о возможности общаться с драконом, в руках. Конечно, мне обидно, что я не смогу продолжить работать над зельем. Конечно, я таким образом становлюсь дальше от возможности помочь драконам и их близким. Но сейчас для меня важно моё спокойствие и благополучие Алана. Но ты понимаешь, что тебе нужно написать заявление на перевод и лично вручить на подпись ректору?» Данте присаживается на край стола и складывает на груди руки. «Тут от меня требуется только одна завитушка, что я тебя беру. Если он откажется...» «А я так полагаю, он откажется...» «Я ничего не смогу сделать...» «Я хмурюсь, не понимая, что он этим хочет сказать...» Но ну, не может же он меня силой и шантажом, как на должности помощницы, ещё и в аспирантках удерживать?» «Нет, но он может не одобрить тебя именно в аспирантке мне». Данте разводит руками. «Я знаю, что тебе не понравится то, что я тебе скажу, но вам надо поговорить честно и откровенно. У меня в груди будто сжимается тугая пружина. Каждая частичка моего разума кричит «нет», зато душа тихо шепчет «да». Это противоречие разрывает на части, вызывает колючий комок в горле. «Нам не о чем говорить», – отвечаю я. «Он всё сказал мне ещё пять лет назад. Сейчас у него жена и сын». Данте поднял руку и остановил меня. «Ты можешь сколько угодно это рассказывать мне и себе, но результат будет только тогда, когда ты скажешь это ему. Слушай, может, я зря согласилась?» Усмехаюсь я. Данте хитро улыбается и пожимает плечами. «Тебе решать, хитрец». Нагло пользуясь тем, что ректор позволил мне прийти на работу позже, я провожу час в лёгком общении с приятелем за чашкой очередного диковинного чая. Выхожу из кабинета с боевым настроем потребовать от ректора подписать заявление о переводе и с улыбкой захлопываю дверь. Наверное, я слишком сильно успеваю замечтаться о том, как протяну лист бумаги ректору. как он хмуро посмотрит на меня, но я буду настаивать. Потому что совершенно не замечаю ничего вокруг и, сделав всего пару шагов от кабинета, врезаюсь в чью-то грудь. Нет, не в чью-то. Я точно знаю этот запах, потому что всю ночь провела рядом с ним.